Что же касается алла то когда он увидел, что подземелье над ним закрылось, он принялся кричать «Дядя! Дядя!». Но никто не дал ему ответа, и он понял, какое коварство учинил с ним Магребинец и догадался, что это вовсе не его дядя. И алла потерял надежду жить, и убедился, что нет ему выхода из-под земли, и начал рыдать и плакать из-за того, что с ним случилось. А потом он поднялся, чтобы посмотреть, не найдется ли прохода из-под через которую он мог бы выйти. Он повернулся направо и налево, но ничего не увидел, кроме глубокой тьмы и четырех стен, ибо Магребинец замкнул своим колдовством все двери, Которые были в подземелье, и даже дверь в сад, чтобы Алладдин поскорее умер. И когда Алладдин увидел это, рассудок его исчез от сильного горя, он вернулся к лестнице, ведущей в подземелье, и сел там, плача о своем положении. Но великий Аллах, да возвысится величие его, когда он чего-нибудь захочет, говорит «Будь, и это бывает». И по сокрытой своей благости судил он алла ад спасение. И алла сидел на лестнице, плача, рыдая и ударяя себя по щекам. И усилилась его печаль, и просил он Аллаха милости и спасении. А раньше мы говорили, что Магребинец, спуская Алладдина в подземелье, дал ему перстень и надел его мальчику на палец и сказал «Этот перстень вызволит тебя из всякой беды, в которую ты попадешь». И вот когда Алладдин плакал и бил себя по щекам от горя, он начал потирать себе руки и, потирая их, задел за тот перстень, И тотчас же вырос перед ним Марит, один из рабов господина нашего Сулеймана, да почиют над ним благословение Аллаха, и воскликнул «К твоим услугам, к твоим услугам, твой раб перед тобой, требуй от меня чего хочешь, ибо я покорный раб того, в чьих руках находится этот перстень». Тут Алладдин задрожал и испугался образа этого Марида. Но когда он увидел, что Марит обращается с ним дружелюбно и говорит «Требуй от меня чего хочешь, ибо я твой раб», он успокоился и вспомнил, что сказал Магребинец, когда давал ему перстень, а он сказал «Этот перстень вызволит тебя из всякой беды, которая тебя поразит». И Алладдин страшно обрадовался и укрепил свое сердце и сказал Мариду «О, раб владыки Персня, я хочу от тебя, чтобы ты меня вывел на лицо земли». И не окончил еще Аладдин говорить, как земля задрожала и разверзлась, и он увидел себя на поверхности земли у входа в подземелье.